Глава одиннадцатая Подрав нашел императора в кабинете, где Михаил работал, изучая подготовленные на подпись документы. Рядом с ним стоял секретарь и подавал бумаги по мере надобности. «Заходи, Матвей, чем порадуешь?» Михаил поднял голову и кивком поприветствовал начальника специальной имперской службы безопасности. «Доброе утро, Ваше Величество!» Подров коротко поклонился. «Фрэнк Андреас подал прошение на возобновление своей рабочей дипломатической визы. Хочет вернуться в Российскую империю для продолжения службы при посольстве Содружества Западных Государств». «Прошение подано им лично, или это запрос официального Лондона?» Император протянул секретарю последнюю бумагу. «Спасибо, Андрей, можешь быть свободен». Секретарь наклонил голову и вышел из кабинета, оставив Михаила наедине с Подоровым. «Это была как бы личная инициатива второго сына клана Андреасов», — ответил Матвей. «Как бы?» — император откинулся в кресле и посмотрел на Подорова, приподняв бровь. «Второй сын клана может единолично решиться на подобные действия без согласования с главой клана? Я не знал, что Кодекс Запада так сильно отличается от нашего». «Значит, по-твоему, Фрэнк продолжит пакостить?» — Михаил задумался. «Я в этом не сомневаюсь, Ваше Величество», — Подоров помолчал, — Затем осторожно добавил «Мне удалось выявить все связи западного посольства во дворце. Кроме Васьки и моего покойного дяди был кто-то еще? Несколько секретарей имперской канцелярии и мой предшественник», ответил Матвей, немного поколебавшись. «Насчет твоего предшественника я был уверен. Именно поэтому ты его заменил». Михаил встал из-за стола и прошелся по кабинету. «Ну что же, думаю, мы удовлетворим прошение молодого Андреаса». «Всегда интересно посмотреть, на что еще способен этот, безусловно, талантливый юноша в плане попыток моей ликвидации». Он усмехнулся. «Сейчас, когда его фокусы никто не будет прикрывать». Император замолчал, не договорив то, что для них двоих и так было очевидно. «Если бы у Андреаса не было такой мощной поддержки в виде великого князя и предшественника Подорова на посту начальника имперской службы безопасности», то вряд ли ему удалось бы организовать нападение на поезд, да и все остальные форс-мажоры оказались бы под большим вопросом. «Он может приехать для осуществления личной мести Константину и Ушаковым?» — ответил Подаров. «Железная логика таких неудачников. Отомстить моему внуку за то, что нарушил все их планы и кланы Ушаковых, за то, что все не сдохли, как эти великие стратегии запланировали». Император жестко усмехнулся. Но угроза может сохраняться, особенно для Кости. Даже не для него, а для его жены. Анна сейчас наиболее уязвима, и твоя задача — свести этот риск к минимуму. Слушаюсь, Ваше Величество. Подров в который раз уже склонил голову, обозначая поклон. Клара Львовна решила отметить свой день рождения. Михаил тепло улыбнулся, вспомнив свою престарелую тетушку, отличающуюся большой экстравагантностью — Официально празднование юбилея, а неофициально знакомство с Константином. Хм, насколько я помню, Кларе Львовне исполняется 73 года, улыбнулся Матвей. Да, я в курсе, кивнул Михаил. Юбилей? Теперь Подоров откровенно веселился. Она считает, что да, и попробую ей доказать, что это не так. Я и пробовать не буду, Подоров усмехнулся. К счастью, Клара Львовна обычно забывает позвать на эти праздники жизни самые младшие ветви Орловых, таких как Подоровы. «По-моему, мало кто вообще помнит, что Подоровы являются младшей ветвью Орловых». Михаил снова усмехнулся. «Лично я слышал не так давно, как тебя называли Выскочкой. Не имеющей никакого отношения к кланам сумел так высоко забраться. Это удивительно, не так ли?» «Идиоты», — Матвей пожал плечами. «Лучше надо родословные крупных кланов изучать». «Всеобщее заблуждение насчёт того, что представители клана должны носить ту же фамилию, что и главная семья». Михаил побарабанил пальцами по крышке стола. «Тебя пригласят на этот раз. Пригласят весь клан». «Эмм...» — Подров поджал губы. «У меня есть шанс отвертеться?» «Нет. Более того, я возлагаю на тебя ответственность, как глава клана Орловых. Проследи за тем, чтобы и у Кости не появилась возможность отвертеться от приглашения». Утром Ушаков проспал, когда я ворвался к нему в спальню с явным желанием избавить его от чего-нибудь ненужного, коль скоро наследником он себя практически обеспечил, то увидел, как Люсинда, так и не сумев его поднять, изловчилась и скинула его с кровати. Тот сразу проснулся и сидел на полу, протирая заспанную рожу ладонью. Я же подскочил к запахавшейся Люсе. «Ну зачем же ты так?» Я укоризненно покачал головой. «Ты же должна не только о себе думать». Люся посмотрела на мужа. Потом перевела взгляд на меня и вздохнула. «Ты, мать твою, должна прежде всего думать о ребенке и не спихивать эту тушу самостоятельно, а позвать для этого тяжелого дела крепких мужчин. Теперь же пошли завтракать. А твой ненаглядный, если пожрать не успеет, пускай остается голодным». И я, подхватив Люсинду под руку, вывел ее из комнаты. Голодным Егор оставаться не захотел, поэтому, наскоро умывшись, он вошел в столовую, когда завтрак подходил к своей середине. «Тебе же хватает пары часов, чтобы выспаться». Я посмотрел на его мятую рожу и глотнул кофе. Самому мне и пара часов не удавалось поспать. Я все еще надеялся выспаться в самолете. «Я не спал трое суток», — мрачно ответил Егор. «Даже у меня может наступить предел». «О, пирожки!» И он сразу же взял пирог, приступив к завтраку, даже не сев за стол. «Ты таким образом скоро растолстеешь, Егорушка, и потеряешь большую часть своей привлекательности». Анна насмешливо посмотрела на него. «Плевать!» — махнул рукой Егор. «Ты меня перестанешь любить, если я растолстею и стану солидным таким мужчиной?» Он повернулся к Люсе и поцеловал ее в шею. «Нет, но некоторые аспекты нашего... Хм, общения придется пересмотреть», — она хихикнула. «Учись, дорогая, как нужно сказать, ты меня раздавишь в таком случае, поэтому если ты растолстеешь, что я буду всегда сверху, чтобы никого не обидеть», — я нравоучительно указал Анне на Люсинду. «Фи, я скажу в таком случае проще». «Традиции раздельных спален никто не отменял, а в доме достаточно места, чтобы нечто подобное провернуть». Анна встала из-за стола. «Я прослежу, чтобы ничего не забыть, а вы быстрее доедаете, а то мы и вправду опоздаем». «Можешь на меня обижаться, но ты Сенька, еще хлебнешь чего-нибудь малоаппетитного». Егор, наконец, сел за стол. «Куда в тебя влезает?» Я проигнорировал его выпад про Анну. «Не надо мне об этом напоминать. Я прекрасно знаю, на ком женился». Сейчас же я смотрел, как исчезают один за другим пироги. «У меня молодой организм, который нуждается в калориях», заявил Ушаков, откусывая очередной пирог. «Егор, а ты домой вообще собираешься возвращаться?» Я прищурился. «Конечно, как только снова буду чувствовать себя уверенно. А так как это твой кот виноват в том, что со мной происходит, то тебе меня и кормить, пока я в норму не войду». «Какое кормить? Тебя гонять надо без перерыва. Кто-то мне тренировочную базу обещал организовать». «Так я и не спорю. вернемся, займусь базой. Контур, когда уже будем доделывать?» Егор допивал кофе. Быстро он. Еще полчаса назад спал без задних ног, а теперь уже готов ехать. «Вот только не говори мне, что сюда собираешься возвращаться». Я поднялся из-за стола. «А ты что, нас выгоняешь?» Лицо Егора приняло растерянное выражение, но он не мог удерживать его достаточно долго и расхохотался. «Кретин!» Я покачал головой и обратился к Люсинде. «Как ты с ним живешь? «Трудности закаляют характер, а мне еще сына воспитывать». Люся поднялась и потерла поясницу. «Тебе рожать когда? Может, мы зря все это затеяли?» Я с беспокойством посмотрел на нее. «Через полтора месяца, не волнуйся», — она хихикнула. «В любом случае, честь принимать роды в самолете достанется моему мужу». «Эм...» — Егор чуть не подавился. «Ты уверена, что тебе можно летать? А то мы останемся». «Успокойся. Ни ты первый, не ты последний». И она вышла из столовой. Вот тут пришла моя очередь смеяться над Ушаковым, который сидел, задумчиво глядя в чашку с кофе. И тут вошла моя кухарка с целой корзиной пирожков. «Что это?» — я кивнул на корзину. «Я вам на дорожку собрала», — она улыбнулась. «Зачем? Нам лететь-то часа два, зачем нам пироги?» Я недоуменно посмотрел на нее, потом на пироги, но тут встал Егор и забрал корзину. «Не слушай его, милая, он ничего не понимает. Ты не хочешь от него уйти? Я предложу тебе гораздо лучшие условия и полное понимание». Этот гад улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой. А ведь он ее однажды пытался склеить, если я ничего не путаю. Но это было до Люси, и из за разряда нечем заняться. «Ушаков, я тебя предупреждал. Будешь пытаться сманить мой персонал, я тебе испорчу портрет. А теперь пошли уже. Если опоздаем, то конкретно ты пойдешь пешком». Мы успели, но в последний момент. Пилот уже нервничал. Получить коридор на другое время было довольно проблематично. Так что, как только мы загрузились, еще даже трап не убрали, а уже взревели двигатели. Мне стало нехорошо, как только самолет оторвался от взлетной полосы. «Шампанское!» Я посмотрел на стоящую передо мной улыбающуюся девушку и ощутил острую потребность кого-нибудь убить. «Костя, ты чего? Тебе плохо?» — раздался встревоженный голос Люси. «Ты весь бледный». Самолеты могут упасть», — процедил я. Не мешай мне упиваться этой мыслью. Ты боишься летать? В голосе Ушакова прозвучало такое удивление, что я даже приоткрыл один глаз и посмотрел на него. Я что, не могу чего-то бояться? И тут самолет попал в воздушную яму. Господи, боже мой! произнес я вслух и нервно засмеялся. Может, тебе правда чего-нибудь выпить? Анна, сидящая рядом со мной, нашла мою руку и сжала. Не стоит, это плохой вариант. Я снова закрыл глаза. «Просто не трогайте меня, я скоро привыкну и начну более адекватно реагировать». Мне даже удалось задремать. Когда я проснулся, точнее вынырнул из полудремы, то сразу же почувствовал запах тех самых пирожков, которые в корзине притащил на борт Ушаков. Тащил он корзину, чуть ли не прижимая к груди, забывая при этом жене руку вовремя подать. Самолет летел в этот момент ровно, и я сумел выпрямиться в своем кресле. «Чем вы там занимаетесь?» – спросил я вслух у спины жены, которая сидела рядом с Ушаковыми. «Что?» — Анна обернулась, и я увидел, что она с удовольствием жует пирог, половинка которого у нее была зажата в руке. «Гады!» — вынес я вердикт. А гады дружно сглотнули и, пожелав мне страдать дальше, взяли по очередному пирожку. «Это к вопросу о том, зачем в самолете корзина с пирожками», — заявил Егор. «Помнится, однажды во время нашего сустиновом обучения мы летали на таежную базу, но там и самолет был некомфортный, семейный, и такой корзины не было». Он замолчал. Это был грустный перелет, потому что ни одной стюардессы нам тоже не выделили. «Ай!» — он потёр бок, куда вонзился кулачок его жены. «Ты твёрдый, я руку отбила», — пожаловалась Люся. «Это тебе наказание за то, что во мне сомневалась», — наставительно произнёс Егор. «Я же не за себя переживал из-за отсутствия стюардессы, а за Дениса». «Значит, я так Юльке и скажу, когда буду рассказывать эту поучительную историю», — проговорил я, глядя на них почти с неприязнью. «Думаю, не стоит», — быстро ответил Егор. «Рассказывать надо веселые истории, а это грустное было. Да мы еще и бронетранспортер в болоте утопили. Ох, и влетело же нам обоим, М да. А бронетранспортер этот проклятый утопили вовсе и не мы с Устиновым, а один из моих бойцов. Я тогда впервые принял командование над отрядом. Прадед прочитал мне весьма пространную лекцию, из которой я запомнил первое правило управленца. Виноват всегда ты». «Всегда?» Я спросил, чтобы вообще что-то говорить. Как ни странно, от этого становилось немного легче. Без исключения. Даже если тебе кажется, что на этот раз виноват кто-то другой, перекрестись, потому что в этом случае ты виноват в том, что не проследил. Интересная теория, но в ней что-то есть. И я отвернулся и закрыл глаза, чтобы не видеть, как они лопают пироги. Надо ли говорить, что корзинка к окончанию нашего полета полностью опустела. При этом пироги ели Ушаковы, Анна, стюардесса и оба пилота — В общем, все, кроме меня, и не надо удивляться, что вылез я из самолета не в лучшем расположении духа. На улице было тепло, даже жарко, я впервые порадовался, что не успел купить очередную куртку. Я все понимаю, но кто-нибудь догадался предупредить управляющего отелем, что мы приезжаем и что нас желательно встретить в аэропорту? задала Анна риторический вопрос. Получается, нас никто не ждет, резюмировала она. А здесь вообще-то бархатный сезон в самом разгаре. «В отелях «Зимняя роза» всегда в резерве находится номер для хозяев и их друзей», — хмуро сообщил я. «А сейчас я позвоню и попрошу нас отсюда забрать». Я вытащил телефон и набрал номер. «Константин Витальевич, я так рад вас слышать, так рад!» — заорала трубка почти сразу. «Вы звоните узнать, как у нас дела или как погода? И что я вам скажу, погода отличная, вода, парное молоко. Вы непременно должны приехать и отдохнуть». «Я прекрасно знаю, какая погода, Армен Абаджанович». И от вас я сейчас хочу машину, которая и привезет меня с женой и друзьями в наш замечательный отель. Вы хотите, чтобы я прислал машину за вами в столицу? Нет, ну я, конечно, могу, но есть способы добраться до моря побыстрее. Я хочу, чтобы машина подъехала к аэропорту и доставила нас в отель. Теряя терпение, рявкнул я. Мы уже здесь, стоим и любуемся видами. Поездка спонтанная, незапланированная, поэтому я не успел вас предупредить. Константин Витальевич, ну но также не машину живо... «Сейчас все сделаю. Машина отеля всегда дежурит в аэропорту для встречи особых гостей». Он продолжал что-то говорить, а на стоянку перед нами уже выруливал лимузин с розой, лепестки которой сверкали от иния. Она была так реалистично нарисована на двери машины, что хотелось потрогать и убедиться в том, что это всего лишь рисунок. «Константин Витальевич, что же вы не предупредили, и не пришлось бы стоять под таким солнцем? Гамлет бы вас уже домчал до номера». Заговорил водитель, выскакивая из кабины и открыв перед нами дверь. «Бар полный, фрукты свежие, персик, как эти прекрасные женщины, сам бы так и съел». Говоря миллион слов в минуту, Гамлет запихал нас в машину. При этом ему удалось даже впихнуть в нее ошалевшего от такого приема Егора, который крайне редко позволял прикасаться к себе, особенно незнакомым людям. А люску ко всему прочему, умудрился обложить какими-то подушечками – Под руки, под ноги, восторженно говоря при этом, что она родит настоящего джигита. Он просто чем-то задним чует. Оказавшись в машине, мы переглянулись и расхохотались. Здесь было прохладно после жаркого солнца на улице, и вполне можно было расслабиться. Но вот потом начались странности. Только что, носящийся как на носкипидаренный гамлет, начал очень медленно укладывать наш багаж в багажник. Он постоянно перекладывал его, доставал укладывал заново. В конце концов, мне это надоело. Открыв окно, я прямо спросил, «Мы едем или с этим какие-то проблемы?» «Ну что вы, какие могут быть проблемы?» Гамлет закинул последний чемодан в багажник, и мы наконец-то тронулись с места. Ехали до отеля мы как-то странно, все больше удаляясь от побережья. «Это что там за развалины?» Егор спросил у меня, но ответил Гамлет, оставивший перегородку между водителем и пассажирами открытой. «Старая крепость, говорят, здесь последние горные князья держали оборону от Орт-Востока» ожидая помощь от своего более могущественного соседа. «И пришла помощь?» «Конечно, пришла, иначе нас бы с вами здесь не было. Но эти развалины стоят как памятник тех дней», — пафосно произнес Гамлет. «Это все безумно интересно, но ответь мне, Гамлет, дорогой, почему мы едем экскурсионным маршрутом, а не напрямую в отель?» — спросил я ласково. Он тяжело вздохнул и заголосил. «Так вы не предупредили, Константин Витальевич, о бархатный сезон. Армен свой номер сдал, номер Давида сдал, мой номер сдал. А мы так по-холостяцки в гостиной хозяйского номера стали ютиться. Сейчас там все моют, чистят, перестилают белье, цветы фрукты свежие тащат. Давайте еще курган посмотрим и поедем тогда в отель». В его голосе появились просящие нотки. «Я в шоке», — высказала наше общее мнение. Анна и повернулась ко мне. Скажи мне, мой муж, а сколько прибыли приносят клану эти отели?»